Винни-Пух. Глава седьмая, в которой Тигру решили укоротить. Кролики-пидочок сидели возле парадной двери дома Винни-Пуха и слушали, что говорил кролик. Винни-Пух тоже сидел вместе с ними. Был весь дремотный летний тихий полдень. И лес был полон таких нежных звуков, и все они, казалось, говорили Пуху: "Не слушай кролика, слушай лучше меня". Поэтому Винни самую добрую позицию занял лишь для того, чтобы просто не слушать кролика. Я лишь время от времени открывал свои глаза и говорил: "Ах", а потом снова закрывал и говорил: "Верно, верно". Сам же кролик-то и дела серьёзно спрашивал: "Ты понимаешь, что я имею в виду, пятачок?" А пятачок не менее серьёзно кивал в ответ, чтобы показать, что он всё-всё-всё понимает. Словом, сказал кролик, добравшись наконец-то до самого конца: Тигр в последнее время стал таким большим выскочкой. Нам пора его укоротить. А ты как считаешь, пятачок? Пятачок сказал, что тигр действительно ужасно большой выскочка. И если можно придумать, как его укоротить, это будет очень хорошая мысль. Ну, я того же мнения, сказал кролик. А ты что скажешь, Пух? Пух вот так и вздрогнул, открыл глаза и сказал: крайне. Что, крайне? спросил кролик. А «Ты, ты, ты что так говорил? Абсолютно, сказал Пух. Пятачок толкнул Пуха локтём в бок, и Пух, который всё больше и больше чувствовал, что его куда-то плавно уносит, медленно понялся и начал приходить в себя. Как, -как, -как нам это сделать? спросил Пятачок. Нам надо дать ему хороший урок, решительно сказал кролик. А какой урок, кролик? Вот в этом-то и вопрос, сказал кролик. Словом, урок пробудила в Винни-Пухе какие-то не очень ясные воспоминания. Там была такая штука, которая называется Жды два и ещё её пять, сказал Кристофер Робин как-то пытался познакомить меня с ними, но только не особо что-то вышло. Даже не знаю от чего. А кто не вышел? Спросил Пятачок. Пух начал качать головой. Не знаю, сказал он. Наверное, ничего не вышло. А о чём вы говорили? Пух сказал Пятачку корязнина. Что, не слышала, о чём в кружке Кек говорили? Нет, почему? Я слушал, но мне попала в ухо какая-то меховинка. Повтори, пожалуйста, кролик ладно? Кролик всегда был готов повторять всё что угодно, поэтому он спросил только, с какого момента ему стоит начать. И Бини ответил, что, конечно, с того места, где мех попал ему в ухо. Тогда кролик спросил, когда именно это было? Пух ответил, что точно не знает, потому что он не особо внимательно слушал. Но тут Пятачок уладил дело, сказав, что они просто хотели придумать, как ему оточить Тингру быть выскочкой, потому что хотя они в общем-то все его любили, но нельзя отрицать, что он ужасный выскочка. А, -а, а, да. Понимаю, сказал Пух. Он слишком много прыгает. И он у нас допрыгается да скоро, сказал Кролик. Пух попытался подумать, но все, что приходило ему в голову, было совершенно бесполезно, и он тихонечко засопел. Вот что: если бы кролик был покрупнее, если бы тигр был посмирней, глупые игры нашего тигра и кролика бы не смущали ни сколько. Если бы только, если бы только, если бы только нашему кролику росту прибавить. Ой, малую тайку. Ну, Пух, ты чего запишешь, что ли? Что-нибудь толковое придумал? Спрашивал кролик. Нет. Без толкового, отвечал ему грустно пох. Ну, а у меня идеи есть, сказал кролик. Убог вот какая. Мы возьмём тигру в поход, заведём его куда-нибудь, где он никогда не был, и как будто бы потеряем его там. А на следующее утро найдём её снова. И тогда заметьте. Запомните все мои слова. Тогда уж тигр будет совершенно не тот. Это почему? спросил Пух. Это потому, что он скромный станет. Потому что грустный станет, грустным тигром, смиренным тигром, который будет говорить: "Милый кролик, как я рад тебя видеть". Вот почему. Он будет видеть? Конечно, будет рад. Это хорошо, сказал Пух. Но я бы не хотел, чтобы он всё это время был грустный, сказал Пятачок немножко нерешительно. А ты как бы понимаешь, тигры ведь никогда не бывают всё время грустными, успокоил его Кролик. Они удивительно легко снова приходят в хорошее настроение. Я вот как раз спрашивал сову, просто для проверки. И она подтвердила, что они удивительно лёгкие и приходят очень легко в него. Вот. Но если нам удастся всё-таки заставить тигру побыть маленьким и грустным хотя бы 5 минут, мы уже сделаем доброе дело. А, Користева, Робин, он что сказал по этому поводу? Сказал птачок. А вот что? Он сказал бы: "Пятачок, ты сделал доброе дело. Я бы и сам его сделал, если бы не был так сильно занят. Спасибо тебе, Пятачок, и Пуху тоже, конечно же, спасибо". Пятачок ужасно обрадовался и окончательно поверил, что они затеили очень доброе дело. А раз и Винни-Пух и кролик будут в нём участвовать, то в этом добром деле может участвовать и очень ещё очень маленькое существо. И перед этим в итоге вкрай спокойно выспаться. После этого всего осталось лишь разрешить единственный вопрос, где они будут так сильно терять тигру. А ну, я думаю, мы заведем его на Северный полюс, сказал кролик, потому что ведь Северный полюс очень-очень-очень-очень долго открывали, значит, тигре придется очень долго его закрывать. И тут пришла очередь обрадоваться самому винни-пуху, потому что ведь это он перво нашел Северный полюс. И когда они придут туда, тигру увидит надпись, которая гласит: «Открыть вене пухом, пух его нашел». И тогда тигр будет знать то, что он сейчас, по-видимому, не знает, а именно с каким медведем он имеет дело. С Айдой медведем. Было решено, что они выпустят в поход завтра утром. И что кролик, который жил неподалеку от Кенгерау и Тигры, пойдет сейчас домой и спросит Тигру, что же он завтра собирается делать, потому что если он ничего не собирается, то как насчет того, чтобы отправиться на прогулку и их захватить с собой, и Винни Пуха и Пятачка? И если Тигр скажет да, то всем будет в порядке. А если он скажет нет, а он нет не скажет, положитесь на меня, сказал кролик, и он отправился в путь, не теряя своего времени. На завтра погода очень сильно изменилась. Можно сказать, она просто превратилась в целую непогоду. Вместо солнца и тепла был лишь холод и туман. Самаму Пуху было не особо страшно, но когда он себе представил мёд, который пчёлы не делают в этот день, ему стало очень их жалко и вообще страх резко почему-то накатил. В итоге он сообщил это пятачку, и когда тот за ним зашёл, а пятачок сказал, что он подумал не столько об этом, сколько о том, как грустно и холодно будет тому, кого вот так вот легко потеряют в этой чаще леса. Но когда они с Пухом подошли к домику кролика, кролик сказал им, что это день самый подходящий для их затеи. Потому что тигры всегда выскакивают вперёд, и как только он скроется из виду, все резко убегут в стороны, и тогда он никого больше не увидит. просил Пятачок. Да нет, до тех пор, пока мы не найдем его снова. Пятачок, ну ты чего? Да завтра или да еще когда-нибудь. Ладно, пошли. Он нас ждет. Когда они подошли к дому Кенги, оказалось, что крошка Ру, ближайший друг Тигра, тоже их ждет, и это портило все дело. Но Кролик прикрыл лотрапкой, шипнул к пуху, положитесь на меня, и вот так он, он подошел к Кенги. Я думаю, что лучше сегодня не ходить никуда. Сегодня не стоит, сказал он. А почему? спросил Роу, хотя предполагал, что он, в общем-то, не слышит. Но кролик ответил: "Ну сегодня ведь ужасный день. Промозглые сырость, холод. А ты сегодня утром вообще кашлял?" сказал кролик, качая своей головой. А "Откуда ты узнаешь?" с недоумением спросил Крошка Роу. Дорогой мой, а ты ведь мне даже ничего и не сказал. Укоризненно сказала Кенга. Это был бисквитный кашель, сказал Ру. Бисквитный? А не такой, о котором рассказывают мамам? Я все же думала, что сегодня не стоит, дорогой. Давай как-нибудь в другой раз. А? Тогда за что? Спросил Ру голосом полным надежды. Да. Ну, завтра и посмотрим, сказала Генка. Ты всегда смудлиш, а потом ничего уже не бывает, сказал Рошкаро. В такой день никто ничего не может рассмотреть, сказал Кролик. Я полагаю, мы пойдём не очень далеко, и к обеду всё, мы, в общем-то, а, мы, а, тигра, давай пошли. Всего хорошего, Ру. Ну, после обеда, давай пух. Вы готовы? Отлично. Теперь пошли. И они пошли. Сначала пух, кролик и петочок шли рядом, а тигр носился вокруг них, описывая большие круги. Потом, когда тропинка стала уже короче, петочок и пух пошли уже гуськом, друг за дружкой, а тигр описывался вокруг них все так же петли. И наконец, когда по обе стороны тропинги стала очень колючей, стена чертопохо, тигр то убегал далеко вперёд, то иногда возвращался. А иногда даже налетал на кролика, но иногда и нет. И чем дальше они шли, тем гуще становился туман. И так, с каждым их шагом тигр начал потихоньку пропадать. И в самый момент, когда вы думали, что его уже совсем нет, он появлялся и выпаливал. Ну чего же, вы ходу ходу! И прежде чем он с ним успевали что-нибудь отрететь, он снова исчезал. Кролик обернулся и подтолкнул пятачка. «В следующий раз. Передай Пуху, сказал он. Следующий раз, сказал пятачок Пуху. Чего это в следующий раз, сказал Пух пятачку. Тигр неожиданно появился, налетел на кролика и снова исчез. Бра, сказал кролик. Освернул на прогалину, пересекающую тропинку, и Пух с птаточком помчали за ним. Они притаились в высоком папоротнике, прислушиваясь в лесу, но там было слишком, слишком тихо. Они ничего не смогли ни увидеть, ни услышать. «С -с, сказал кролик. "Да я и так", сказал Пух. И тут раздался топот, и снова наступило молчание. "Эй!" Сказал тигр и так близко от них, и так неожиданно, что пятачок, наверное, подскочил бы, если бы не оказалось, что на большей его части сидит пух. Эй, вы где? Оу! Кричал тигр. Кролик подтолкнул локтем Пуха, а Пух оглянулся в поисках пятачка, чтобы подтолкнуть его локтем, но не нашел. А пятачок продолжал вдыхать запах сырого папоротника, стараясь дышать как можно тише, и чувствовал себя очень даже храбро. Вот чудеса, сказал Тигра. Наступила тишина. И спустя несколько мгновений они услышали его удаляющийся топот. Они подождали ещё немножко, и в лесу снова стало тихо. Так тихо, что ещё немножко им бы, наверное, стало страшно. Ну, шепнул он с гордостью. Видали? Всё, как я и говорил. Я вот думал, и до сих пор думаю. Нет, Пух, не надо. Давайте бежим на утёк. И все они во главе с кроликом пустились на утёк. А теперь мы можем поговорить. Ну, Пух, что хотел сказать? Да ничего, в общем-то, особенного, просто почему мы сюда идём? Потому что это дорога домой. А По-моему, нам правее нужно взять. А ты что думаешь, Пух? Пух посмотрел на свои передние лапки. Он знал, что одна из них была правая, а другая левая. Да и кроме того, если он решит, какая из них правая, то остальная явно будет левая. Но он никак не мог вспомнить, с чего нужно начинать. Ну, Но... не решительно, сказал Пух. Да пошли, я дорогу отлично знаю, сказал кролик. Они пошли. Спустя минут 10 они снова остановились. Очень смешно. Но мне вдруг пока А, конечно, да. Пошли. Снова сказал кролик. А, вот мы и тут. Нет, мне кажется. Спустя минут 10 кролик снова сказал: "Так, теперь, по-моему, мы должны быть у Или мы взяли немного провече, чем я думал". Хм. прямо чудиса. Почему это в тумане всё выглядит одинаково? Смешно. Ты тоже заметил это, Пух, а? Пух сказал, что заметил. Слава богу. Я тоже думаю, что мы заблудились. А мы-то всего лишь не знаем наш лес, сказал кролик через полчаса. И он до смеялся так беззаботно, как может смеяться только тот, кто так хорошо знает лес, что не может даже легко заблудиться в нём. Пятачок к уточке приотстал и подобрался к пуху сзади. Ох, шипнуло. Что тебе, пятачок? Ничего, просто хотел бы поближе к тебе стоять, сказал пятачок. Когда тигр перестал ждать, что остальные его найдут, и ему надоело, что рядом нет никого, к кому мог сказать он: "Эй, пошли, что ли?", он подумал, что нужно уже идти домой. И он подбежал назад. Первое, что сказала Кенга, увидев его, так это: "Ой, это же наш милый малыш Тигра, как раз пора принимать рыбий жир". И она налила ему полную чашку. Крошка Рос гордо заявил: "А я уже принял". И Тигра, проглотив всё, что было в чашке, сказал: "И я тоже". А по сему он и Ру стали дружески толкать друг друга. И Тигра случайно перевернул один из двух стульев, нечаянно. А крошка ру случайно перевернул другой уже нарочно. На что Кенга сказала: "А ну идите побегать, а?" А крошка ру спросил: "А куда нам бегать?" "Пойдите соберите мне шишек на растопку", сказала Кенга и дала им корзинку. И они послушно отправились к шести сосновым и стали кидать друг друга шишками, а за этим приятным занятием забыли уж совсем, зачем пришли. Вот и я не заодно забыли корзинку под деревом, а сами отправились уже домой обедать. Обед как раз подходил к концу, и когда Кристофер Робинс заглянул в дверь, он спросил: "А где пух?" "Тигра детка, а пух где?" спросила его Кенга. И Тигра стала объяснять, что же произошло, и в то же самое время Крошка Ру стала объяснять про свой бесконечный кашель. И Кенга стало уговаривать их не говорить одновременно, так что прошло немало времени, пока Кристофер Робин понял, что пух пятачка кролик бродит где-то в тумане, заблудившись в лесной чаще. Смехота, сказал Крошка Ру. А вот тигры никогда не заблужаются. Вот. А почему они не могут заблудиться от тигра? Вот не могут и все тут. Вот так вот они устроены. Что ж, сказал Кристофер Роббин. Надо пойти и отыскать их. Вот и всё. Давай, пошли, Тигра. А можно я тоже их отыщу? сказал Крошка Ру. Нет, мой дорогой. Давай как-нибудь в другой раз, сказала Кенга. Ну ладно. А если не забудется, завтра можно я тогда их отыщу? Ну вот завтра и посмотрим, сказала Кенга, и крошка Рок, который отлично знал, что это означает, ушёл в угол и начал упражняться в прыжках. А часть и потому, что он хотел прыгать, а часть потому что он не хотел, чтобы Кристофер Робин и тигры заметили, как он сильно огорчён, что его в итоге не взяли. Итак, сказал кролик. Мы умудрились заблудиться? Таковы факты. Все трое отдыхали в маленькой ямке с песком. Пух ужасно наедал эта ямка с песком, и он серьезно подозревал, что она просто все-таки бегает за ними по петам, потому что куда бы они ни пошли, она обязательно натыкалась прямо на них. Каждый раз, когда она появлялась из тумана, кролик торжествующе заявлял: "Теперь ты я знаю, где мы". А Пух грустно говорил: "Я тоже". Пятачок вообще ничего не говорил. Он старался придумывать, чтобы ему такое сказать, но единственное, что ему приходило в голову это: "Помогите спасете". А говорить это было, наверное, немножко глупо, ведь с ним были и Пух, и кролик, и все всё равно молчали. "Ну что ж", сказал кролик, по-видимому, всё это время напрасно ожидавший, что его поблагодарят за приятный прогул. "Пожалуй, нужно идти". А что если? – сказал Пух не спеша. – А если, как только мы потеряем эту ямку из вида, мы постараемся опять ее найти? – Да какой в этом смысл? – спросил Кролик. – Ну понимаешь, мы ведь все это время ищем дом и не находим его. Вот я и подумала, что будет, если искать эту ямку. Мы обязательно не ее не найдем, потому что тогда мы можем быть найдем то, чего так давно ищем. А оно может оказаться там, что мы на самом деле и ищем? Не вижу в этом большого смысла, сказал кролик. Да нет, его тут и нет. Но он собирается быть, когда я начинал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось по дороге, говорил Пух. Ну ладно, если я пойду прочь от ямы, а потом пойду обратно к ней, то, конечно, я ее найду, сказал кролик. А вот я подумал, что, может быть, если ты её не найдёшь? А почему вот ты вот так не подумал? Спросил Пух. А, а вот, подтрай, вот, попробуешь, а мы тебя тут подождём. Сказал пятачок. Кролик хмыркнул, чтобы показать, какой пятачок глупый, что скрылся в тумане, отойдя шагов на 100. В итоге он повернулся и пошёл обратно. И после того, как Пух и пятачок прождали его 20 минут, Пух устал. Закричал пятачок, дрожа от волнения. Ты это дорогу разве знаешь? Да нет. Но у меня в буфете стоит двенадцать горшков с медом, и они уже очень давно зовут меня. Я не смог как следует их расслышать, потому что кролик все время тороторил. Но если все, кроме этих двенадцати горшков, будут молчать, то, думаю, пятачок, я знаю, где они меня зовут и куда мы пойдем. Идем. И они пошли. И долгое время пятачок молчал, чтобы не перебивать горошки с мёдом. И вдруг он легонько писнул, а потом сказал: "О", потому что начал узнавать, где они находятся. Но он всё равно ещё не осмеливался сказать об этом очень громко, чтобы не испортить дело. И как раз тот момент, когда они уже были настолько в себе уверены, что стало неважно, слышны горошки или нет. Впереди послышался оклик, и из тумана вынырнул Кристофер Робин. А, вы здесь? – сказал Кристофер Робин, невольно небрежно, стараясь сделать вид, что несколько не волновался. Да, мы здесь. А что такое? – сказал Пух. А кролик где? Я не знаю. Да. Ну а я думаю, тигр его найдет. Он, кажется, пошел во стих искать. Вот ты хорошо. А мне нужно идти домой, чтобы подкрепиться. И питачку, думаю, тоже, потому что мы до сих пор её ещё не подкрепляли. И... Я вас провожу, сказал Кристофер Робин. Он проводил Пуха домой и попробовал там очень немало времени. И всё это время тигр носился по лесу, громко рыча, чтобы скорее найти кролика. И наконец-то маленький грустный кролик услышал его голос, и этот маленький грустный кролик кинулся на голос его сквозь туман, а голос неожиданно превратился в тигра. В доброго, в большого, испастительного и, и выручательного тигра, в тигра, который выискивал, если он вообще выискивал, гораздо лучший всех тигров на свете. Милый тигр, как же я рад тебя видеть! закричал краль